Глава 15 Стоявшие на рейне войска подняли мятеж в знак солидарности с войсками, бунтовавшими на Балканах. Разочарование солдат, узнавших, что по духовной августа на каждого из них приходит всего по три золотых, плата за четыре месяца службы, усугубило их давнишние претензии. И они рассудили, что шаткость положения Тиберии вынудит его удовлетворить выдвинутыми требования, чтобы добиться их поддержки. В эти требования входило повышение жалования, срок службы в армии не более 16 лет и ослабление лагерной дисциплины. Жалования было действительно недостаточным. Солдатам приходилось на свои деньги покупать оружие и амуницию, а цены на все возрастали. И действительно, так как людские резервы истощились, в армии были оставлены тысячи солдат, которых пора было уволить много лет назад, и призванные ветераны, совсем негодные для строевой службы. И отряды, сформированные из недавно отпущенных на волю рабов, были действительно настолько разболтаны, что теперь еще необходимо ужесточить дисциплину. Назначил ротными командирами грубых старых служак, И приказал постоянно занимать солдат на хозяйственных работах, а розги из виноградной лозы, атрибут ротных, постоянно пускать в ход. Когда известие о смерти Августа достигло балканских войск, в летнем лагере находилось одновременно три полка, и командующий дал им на несколько дней передышку от муштры и хозяйственных работ. Свобода и безделье выбили солдат из колеи. И когда ротные снова вызвали их на плац, они отказались повиноваться и выставили определенные требования. Командующий сказал, что выполнить их не в его власти, и предупредил о последствиях, которые может привести мятежное поведение. Солдаты не оскорбили его ни словом, ни действием, но повиноваться отказались, и в конце концов вынудили командующего послать сына в Рим, к Тиберию, с перечнем их требований. Когда юноша уехал, беспорядки усилились. Менее дисциплинированные солдаты принялись грабить лагерь и соседние деревни, а когда арестовали зачинщиков, остальные ворвались в караульные помещения и освободили их, убив ротного, который пытался им помешать. У этого ротного было прозвище «Подай другую», потому что, сломав одну лозу о спину солдата, он требовал вторую и третью. Когда сын командующего прибыл в Рим, Тибери отправил на Балканы Кастера во главе двух батальонов гвардии, эскадрона гвардейской кавалерии и большей части дворцовой охраны, состоявшей из германцев. В качестве помощника с Кастером поехал штабной офицер по имени Сеян, сын командующего гвардии, один из немногих близких друзей Тиберии. В дальнейшем я еще много чего расскажу вам об этом сияне. Прибыв в лагерь, Кастор с гордым видом, не выказывая страха, обратился к толпе солдат и прочитал им письмо отца, где обещал позаботиться о непобедимых полках, с которыми он делил тяготы многих компаний, и начать с сенатом переговоры об их претензиях, как только оправиться от горя, причиненного смертью Августа. Тем временем, — писал Тиберий, — он посылает к ним своего сына, чтобы удовлетворить те их просьбы, которые он сочтет с осуществимыми. Остальные придется оставить на усмотрение Сената. Мятежники заставили одного из ротных выступить в качестве их представителя и изложить их требования. Ни один из солдат не рискнул на это из страха, что впоследствии его назовут зачинщиком. Кастер сказал что, к его великому сожалению, освобождение ветеранов от службы и повышение жалования от одной серебряной монеты в день, требование, которое он неуполномочен, удовлетворить. Пойти на такую уступку может лишь его отец и сенат. Это вызвало среди солдат сильное неудовольствие. «Проклятие!» — сказали они. «Зачем он тогда сюда явился, если не может ничего для них сделать?» Видно, хочет сыграть с ними такую же шутку, как его отец Тиберий. Когда они предъявляли ему свои претензии, он обычно прятался за спину Августа и Сенат. Да и что такое Сенат? Кучка никчемных богатых бездельников, большинство которых умрет со страху при виде вражеского щита или меча, выхваченного из ножен. Солдаты принялись кидать камни в свиту кастра и дело приняло угрожающий оборот. Но благодаря счастливой случайности все обошлось. В ту же ночь начало затмение луны, и это страшно напугало солдат, все солдаты суеверны. Они решили, что затмение — знак того, что боги гневаются на них за убийство ротного, подай другую и за отказ повиноваться начальству. Среди мятежников было немало верных к Тиберию солдат, и один из них пришел к Кастру и предложил собрать своих единомышленников, чтобы они подвое, потрое, обошли все палатки и попробовали образумить недовольных. Так и было сделано. К утру атмосфера в лагере сильно изменилась. И Кастер, хотя и согласился вновь послать в Рим те же требования, поставив под ними знак согласия свою подпись арестовал двух солдат, которые, по-видимому, начали бунт, и всенародно казнил их. Остальные не выражали протест и даже в доказательстве своей верности по собственному почину отдали в руки Кастро пятерых мятежников, убивших ротну. Но солдаты по-прежнему отказывались участвовать в маршировке и хозяйственных работах, разве что в самых неотложных, до тех пор, пока из Рима не придет ответ. Погода испортилась, безостановочно лил дождь, лагерь затопило. Солдаты не могли перейти от одной палатки к другой, они сочли это новым предупреждением небес. Еще до того, как посланец успел вернуться из Рима, бунт окончился, и полки послушно направились на зимние квартиры под руководством своих офицеров. Метеж на Рейне оказался куда серьезнее. Подвластная Риму Германия, восточная граница, которой проходила теперь по Рейну, делилась на две провинции — Верхнюю и Нижнюю. Столицей Верхней провинции, которая простиралась до Швейцарии, был Майнц. Столицей Нижней провинции, доходившей на севере до Шельды и Самбры, был Кёльн. В каждой из провинций стояла армия из четырех полков. Главнокомандующим был германик. Беспорядки начались в Нижней провинции, в летнем лагере армии. Претензии предъявлялись те же, что и на Балканах, но поведение мятежников было куда более вызывающим, так как здесь находилось больше римских вольноотпущенников, недавно взятых на службу. Вот эти вольноотпущенники в душе все еще оставались рабами, привычными к безделью и легкой жизни, не в пример свободно гражданам, в основном бедным крестьянам, составлявшим костяк армии. Солдаты они были прискверны, тем более что для них не существовало таких понятий, как честь мундира или доброе имя полка, и неудивительно, ведь в прошлой кампании эти солдаты воевали под командой Тиберия, а не Германика. Командующий потерял голову и не сумел обуздать наглость мятежников, окруживших его плотной толпой с жалобами и угрозами. Его нерешительность побудила их напасть на самых ненавистных и мротных. Около двадцати из них солдаты засекли насмерть их же собственными розгами и кинули телавреем. Остальных, осыпая насмешками и оскорблениями, выгнали из лагеря. Чудовищные, неслыханные поступки. Единственный старший офицер, сделавший попытку сопротивляться, был Кассий хирея. На него набросилась большая группа бунтовщиков, но вместо того, чтобы спастись бегством или просить пощады, Кассий, выхватив из ножен меч, кинулся в самую гущу и, нанося удары направо и налево, прорвался к священному трибуналу, где, как он знал, ни один солдат не осмелится его тронуть. У германика не было гвардейских батальонов, на которые он мог бы опереться. Однако он тут же отправился в мятежный лагерь с небольшой группой офицеров, а о резне в лагере он тогда еще не знал. Солдаты окружили его огромной толпой, как ранее своего командира. Но германик наотрез отказался с ними говорить, пока они не построятся, как положено, по ротам и батальонам, каждый под своим знаменем, чтобы он знал, к кому обращаться. Солдаты пошли на эту пустяковую, как им казалось, уступку. Им не терпелось услышать, что он скажет. Но, оказавшись в строю, солдаты вспомнили о дисциплине. И хотя, убив офицеров, они не могли больше надеяться на доверие германика или прощения, их сердца вдруг устремились к этому храброму, доброму и честному человеку. Один старый ветеран, там было много таких, кто служил в Германии двадцать пять, а кто и тридцать лет назад, воскликнул, как он похож на отца, а другой подхватил — Он должно быть на редкость хороший человек, если он такой же на редкость хороший, как отец. Германик начал тихо, как при обычной беседе, чтобы привлечь общее внимание. Сперва он говорил о смерти Августа, о великом горе, который вызвало эту смерть. Затем заверил солдат в том, что Август превратил Рим в несокрушимую твердыню. Я оставил после себя преемника, способного управлять страной и командовать армиями так, как делал бы это он сам. — О славных победах моего отца в Германии вы знаете. Многие из вас принимали участие в сражениях. — Лучше не было командира и человека, — закачал кто-то из ветеранов. — Да здравствуют германики, отец и сын. — Вот вам пример простодушия моего брата. Он ведь не понял, какой эффект произвели его слова. Под отцом он подразумевал Тиберия, которого также часто именовали германиком, а ветераны подумали, что речь идет о его настоящем отце. Говоря о преемнике Августа, германик опять же имел в виду Тиберия, а ветераны решили, что он говорит о себе. Не догадываясь об этом недоразумении, брат продолжал свою речь, Он сказал о согласии, царящему всей Италии и о верности Франции, откуда он только что прибыл. Он не понимает, почему они видят все в мрачном свете. Какая муха их укусила? И что они сделали своими родными командирами, с полковниками и генералами? Почему этих офицеров нет в строю? Неужели их изгнали из лагеря, как он слышал? Ой, кто из нас еще жив и находится здесь цезарь раздался голос из рядов вышел хромая касси хирея и приветствовал германика но нас немного они стащили меня с трибунала и продержали в караулке связанным четыре дня без еды один из старых солдат только что сейчас выпустил меня тебя Кассий? они поступили так с тобой с тобой кто вывел восемьдесят человек из Те в Тобургского леса, кто отстоял мост на Рейне. Но во всяком случае они не лишили меня жизни, сказал Каси. С ужасом в голосе Германик спросил. Солдаты? Это правда? Они сами во всем виноваты, крикнул кто-то, и поднялся страшный шум. Солдаты издирали себе одежду, чтобы показать почетные рубцы от ран на груди и позорные багровые кровоподтеки, оставленные розгами на спине. Один дряхлый старик вырвался из рядов и подбежал к германику, раздвигая пальцами губы над голыми деснами. — Я не могу есть твердую пищу без зубов, командир! Я не могу делать большие переходы и воевать на одной похлебке. Я был с твоим отцом во время его первой кампании в Альпах на седьмом году моей службы. Вместе со мной в роте два моих внука. Отпусти меня. Я качал тебя на коленях, когда ты был младенцем. И глянь-ка сюда. У меня грыжа, а я должен вышагивать по двадцать миль в день и тащить на спине груз в сто фунтов. — Вернись в строй, Помпони, — приказал германик узнавший старого солдата. Он был поражен, увидев его. — Ты забываешься? Я займусь твоим делом позднее. Ради всех богов покажи хороший пример молодым солдатам. Помпоний отдал честь и вернулся на место. Германик поднял руку, призывая солдат к молчанию, но они продолжали кричать о низком жаловании, о ненужных хозяйственных работах, которых заставляют выполнять от побудки до отбоя, у них нет и минуты на самих себя, и о том, что единственный способ расстаться с армией — это умереть от старости в ее рядах. Германия их ждал, пока не наступила полная тишина. Тогда он сказал, — От имени моего отца Тиберия я обещаю вам справедливость. Он также близко понимает к сердцу ваше благополучие, как я и все, что может быть сделано для вас без ущерба для империи, будет сделано. Я за это отвечаю. «Долой, Тиберия!» — зарал кто-то, и этот возглас подхватили со всех сторон, сопровождая его улюлюканем и свистом. А затем солдат вдруг начали кричать. «Давай, германик! Ты для нас император! Тиберия в Тибр! Давай, германик! Германиков императоры! Давай, Тиберия!» «Давай-то, суку, Ливию! Давай, германик! Пошли на Рим! Мы за тебя! Давай, германик! Сын германика! Германика в императоре!» Германика как громом поразила. «Вы с ума сошли?» — воскликнул он. «О чем вы говорите? Кто я, по-вашему, предатель?» Кто-то из ветеранов крикнул. «Хватит! Довольно! Ты сам сказал, что возьмешь на себя обязанности Августа, а теперь на попятный!» И только сейчас германик осознал свою ошибку. И поскольку крики «Давай, германик!» все продолжались, он соскочил с трибунала и поспешил туда, где была привязана его лошадь, чтобы ускакать из проклятого лагеря. Но солдаты вытащили мечи и преградили ему путь. Вне себя германик закричал «Дайте мне пройти или клянусь с богами, я покончу с собой!» «Ты для нас, император!» — отвечали солдаты. Германик вытащил меч из ножа, но кто-то схватил его за руку. Каждому порядочному человеку было ясно, что он не шутит. Но многие из бывших рыбов думали, будто это только жест с его стороны, он только притворяется скромным и добродетельным. Один из них, рассмеявшись, крикнул: «На, возьми мой!» Он острее. Старые помпонии, стоявшие с ним рядом, Вспыхнул от гнева и ударил его по губам. Друзья поспешно увлекли германика к палатке командующего. Тот лежал в постели, спрятав голову под одеяло, полумертвый от ужаса и стыда, не в силах встать и, как положено, приветствовать германика. И сам он, и штабные офицеры остались в живых лишь благодаря его личной охране и швейцарских наемников. Немедля провели военный совет. Из услышанного в караулке разговора, — сказал Германику Касси, он понял, что мятежники собираются послать депутацию в верхнюю провинцию, чтобы заручиться поддержкой расквартированной там армии и поднять общие восстания. Шли также разговоры о том, чтобы оставить трейнскую границу без охраны и идти во Францию, грабить города и похищать женщин а затем основать на юго-западе страны независимое военное царство, защищенное с тыла перед ними. Этим маневром они депарализуют Рим, а к тому времени, когда их осмелится тронуть, они сделают свое царство неприступным.